Глава 29. Неужели это тайное свидание? Женится он на мне, а тайком за моей спиной он встречается с моей сестрой Дрианой? А, может, именно поэтому он и согласился на то, что моя семья будет жить в его поместье в полном составе? Я видела, как ночной ветер поднимает рыжие волосы Дрианы, как ее хрупкая фигурка кутается в шаль, Гидеон приблизился к ней настолько, насколько мог. Мои руки вцепились в подоконник, пока я впивалась глазами в эту картину. Дриана стояла, задрав голову, и смотрела на Гидеона, который возвышался над ней. Его рука лежала у нее на шее. Он что-то говорил ей. О, если бы я могла расслышать слова! Я раскрыла окно, ломая пальцы о старинную маленькую щеколду. Вывалившись в него ровно наполовину, Я почувствовала, как ветер ударил мне в лицо ночной прохладой. Внутри все переворачивалось. Долгие взгляды в карете, пристальное внимание, а теперь ночное свидание в саду. Разве не этого я хотела? Разве я не хотела, чтобы Дриана вышла замуж за генерала, как и мечтала? Я чувствовала себя тетей Зоей, которая имела привычку орать на весь двор. «Коля, домой! Вы что там делаете?» Заорала я себя от негодования. «Нет, а что? Когда по клумбе топчутся, орать можно, а тут прямо по сердцу топчутся». Дриана замерла и растаяла в воздухе. Я чуть не села. Словно призрак, сестра исчезла, а генерал посмотрел на то место, где только что стояла Дриана. В этот момент я почувствовала, как перед глазами все вертится. Очнулась я на кровати. В комнате тикали часы, Храпела Анна Ри, а я лежала в духоте. В голове промелькнула мысль сбежать. Но в этот момент дверь скрипнула, и послышались легкие шаги. «Дриана?» — спросила я, а силуэт в белой рубашке замер. «Ты где была?» «Я была с мамой», — послышался слабый голос сестры. Она просила помочь заполнить приглашение. Мне хотелось сказать ей про то, что я видела ее и генерала, но я решила промолчать, видя, как Дриана укладывается в кровать и накрывается одеялом. Но она не спала. «Дриана», — прошептала я, зная, что сестра не спит. «Пообещай мне, что завтра скажешь нет», — всхлипнула Дриана. «Просто пообещай. Я никогда ничего у тебя не просила. Ни ленты, ни кружева, ни шляпку. Я прошу тебя просто сказать нет». Я уже открыла рот, чтобы пообещать, как вдруг послышалось сонное бормотание Анны Ри. «Если ты вдруг решишь попросить меня о том же, то хрен тебе, а не инквизитор!» И тут же она снова захрапела, словно ничего и не было. «Ты пообещаешь?» — с надеждой спросила Дриана. «Я... я не могу ничего обещать. Наконец-то нашла в себе мужество я. То есть...» Дриана привстала на локте, а ее роскошные волосы рассыпались по ее хрупким плечам. — Ты в него влюбилась? — Он мне нравится, — призналась я, глядя, как Дриана меняется в лице. — Недавно ты говорила совсем другое, — прошептала Дриана. — Значит, ты специально вызывалась отнести портрет и письмо. — А вот это уже неправда, — прошептала я, чувствуя, что сердце рвется надвое. — Дриана. «Я уверена, что однажды ты встретишь того, которого не отобьет у меня родная сестра!» — выдохнула Дриана. «Спокойной ночи, сестричка!» «Я ведь сама этого не хотела. Это ведь не мой жених, а ее. Но я ведь не знала, что дракон мне так сильно понравится. Мучилась я, слыша, как к сопению Анны Ри присоединяется шелест дыхания Дрианы. Откуда я могла это знать?» Проснулась я от того, что в комнате кто-то бегает. «Вставай!» — слышался голос мамы. Она с треском раздвинула шторы. «Сегодня твой самый счастливый день! О, платье уже привезли! Ты бы его видела!» И я провалялась в обмороке десять минут, когда увидела его в первый раз, и боюсь проваляться столько же на примерке. Каждый раз, когда его достают, мне нужна нюхательная соль. Сияющая служанка внесла коробку, а я бросила взгляд на двери. «Ты только посмотри, какая красота!» Мама сложила руки на груди. Платье, которое привезли из столицы, и правда было великолепным. Оно искрилось и сверкало, а корсет напоминал произведение искусства. Просто прелесть. Мрачно согласилась я, мечтая поговорить с генералом. «Ты только глянь на эту вышивку!» задохнулась мама. «В графстве такого еще не было!» Ты его потом мне отдай. Я его в аренду сдавать буду. Послышался голос Анны Ри. За пятьдесят дилингов. Так и быть, половина тебе. Ты как бы сестра. Звучит заманчиво. Мрачно согласилась я, слыша, как Анна Ри потирает ручки и что-то мурлычет. О, ты слышала, милая? Голос мамы был встревоженный. Сегодня ночью орала Банши. Прямо здесь, над поместьем. Плохой знак перед свадьбой. «Нет, не слышала. А я слышала. Вы там все умрите». И я как раз дописывала приглашение, а тут такой жуткий крик, и я даже кляксу поставила. Но ничего страшного, это для тети Талии, она все равно подслеповата. «Мама, Адриана была с тобой?» – спросила я, глядя на окно.